Глава двадцать первая. После окончания танца граф Стоун Лоуренш проводил меня к мужу. Я боролась с желанием спросить его, кто именно, по его мнению, должен стать моим новым мужем, но я так и не решилась, ведь настоящая дочь должна знать, кого она выбрала в спутнике жизни. Бусик положил мне на колени голову, когда я села на свое место и взволнованно посмотрел мне в глаза. Пёсик беспокоился за меня. В этом чужом мире именно страшный зверь-волкодлак стал для меня самым близким существом. Видимо, только ему от меня не нужно ничего. Он не ждёт от меня, что я рожу ему наследника, что обеспечу стабильность магического уровня в защите рубежа теней, не требует убить кого-то, не планирует свергнуть короля. Он просто переживает за меня». Я благодарно улыбнулась ему, погладила по голове. Что же мне делать? Гертен говорил о том, что мне грозит опасность. Он хотел о чём-то со мной поговорить. А ещё он же недвусмысленно намекнул о том, что может помочь вернуться мне домой. мелькнула трусливая мысль поддаться соблазну и на самом деле бросить всё к чёртовой матери и вернуться на землю, где нет всей этой магии, интриг, страшных, кровососущих белок, теней, нечисти и кто его знает, чего еще. Желание это у меня росло и крепло с каждой секундой. Все сильнее. Только тоненький противный голосок где-то глубоко внутри меня гадко пищал, что не могу я оставить все это. Я нужна здесь. Не просто так я сюда попала. Стало быть, должна завершить начатое. Золотые руны. Знать бы еще, что они означают. Опять же, не каждый день здесь появляются. Всё же я пришла к выводу, что стоит поговорить ещё раз с Гертеном. Даже стала придумывать повод покинуть хотя бы на время торжество, да так, чтобы меня никто не сопровождал. Ни ур, ни герцог, ни, боже упаси, папенька. Прикинуться взволнованной девой, близкой к обмороку? Нет, меня быстро доставят в мои покои, тут же приволокут лекаря и выставят охрану у дверей. Не сбежишь потом даже в образе служанки. Да и тени тут же доложат своему хозяину, что его жена смылась на свидание к бастарду императора. Хороша же я буду в глазах блондина. Он мне ни за что не поверит, если я ему после всего этого правду расскажу о готовящемся покушении и возможном перевороте. Решит, что я пытаюсь оправдаться и выгородить себя. Что подумает нормальный мужик, если обнаружит свою новобрачную в обществе другого мужчины в день свадьбы, Наедине. Кстати, об астарде. Если хорошенько подумать, то слишком он подозрительно себя ведет. Он уверен, что я не из этого мира. Возможно, это именно он был в тот самый момент на лестнице, когда упала леди Катарина. Поэтому он точно знает, что настоящая невеста Милорда приказала долго жить. Возможно, он как раз имеет отношение к тому, что меня... Какая-то неведомая сила перебросила в чужой мир. А если еще хорошенько подумать, то как ни крути он сын императора, пусть и незаконно рожденный, но сын. А значит, имеет право на корону, которая никогда ему не достанется, потому что есть настоящий наследник. При этом бастард много времени проводит в этом замке, хорошо знает нейтона, находится в полку, охраняющем границу, Да он же идеальная кандидатура в новые императоры. Это что же получается, папенька намекал, что я стану женой Гертена? От догадки мне чуть на самом деле не стало плохо. Миледи внезапно проявил бдительность блондин, касаясь моей руки. Все в порядке, вы повледнели. Я растерянно посмотрела на мужа. Я устала, ваша светлость. Пролепетала я. Серые глаза прожигали насквозь, заставляли нервничать. Больше всего мне сейчас хотелось вцепиться в этого надменного красавца, уединиться с ним в нашей спальне. Нет, не для того, чтобы отдать супружеский долг, хотя не без этого, конечно. Боже, о чём я только думаю! Так, о чём это я? Да. Я безумно хотела оказаться в спальне один на один с Нейтаном, чтобы рассказать ему всё, ну или почти всё. Могу я вернуться в свои покои?» Я на миг опустила ресницы, глубоко вздохнула, позаботившись о том, чтобы декольте в моём свадебном платье привлекло внимание блондина, затем медленно открыла глаза и посмотрела снизу вверх на мужа. Его зрачки непроизвольно расширились, «Не ожидали, ваша светлость, что супруга способна соблазнять без пошлости, как это делает фаворитка императора, например?» «Я провожу», — ответил Милорд охрипшим голосом. «Когда за нашими спинами закрылся портал, я, наконец, смогла немного выдохнуть. Все-таки мои покои успели за такое короткое время стать почти родными». В обществе нейтона и Бусика я здесь чувствовала себя в безопасности. Я не знаю, что именно герцог сказал императору и гостям, когда мы уходили. Да мне это было и неважно. Я желала поскорее убраться из зала, в котором происходило торжество, и успеть поговорить с мужем до того, как папенька что-то заподозрит и решит принять хоть какие-то меры. «Мне пригласить лекаря?» — спросил милорд не разжимая рук на моей талии. «Не стоит, мне уже лучше», призналась я и слегка отстранилась от мужа. Блондин с интересом смотрел на меня. Уж не знаю, что он там себе удумал, но внезапно кольцо его рук сжалось, стискивая меня сильнее. Весок опалило горячее дыхание. «Миледи не терпится приступить к самой интересной части бракосочетания?» не спорю. Меня будто током прошибло. Мысли спутались, колени ослабли, а губы сами собой приоткрылись в ожидании поцелуя, но... Подожди! Я уперлась ладонями в широкую грудь, отстраняясь. М-м-м? Герцог изумлённо посмотрел на меня, уже почти прикоснувшись к моим губам. Чёрт, какие у него красивые губы! Соберись, Катя, о чём ты только думаешь! Тебе грозит опасность! выпалила я Муж выпрямился, удивлённо выгнул бровь и насмешливо посмотрел на меня. «Я знаю», — ответил он, «но теперь, после нашей свадьбы, всё будет хорошо. Ты — моё спасение». И так проникновенно он это сказал, что у меня мурашки побежали по спине. Я? Спасение? Вот этому сильному, властному, могучему мужчине Вернее, да, мне же об этом рассказывали, что я должна родить ему наследника, уравновесить баланс света и тьмы и всё такое, но чёрт возьми! Как же приятно это слышать от самого милорда! Кажется, я сейчас потеряю голову и не смогу ничего рассказать. Я не об этом! Выдохнула я, когда этот соблазнитель коснулся губами мочки моего уха. Ах, Нейт, мой отец! Твой отец уже не имеет над тобой власти. Промурлыкали мне в ухо. Тем более руны над нашим алтарём загорели золотым светом. Знать бы ещё, что это означает. Золотые руны свидетельствуют о том, что мы истинная пара? Наивно спросила я. Блондин замер, на миг даже перестал домогаться к собственной жене. Удивлённо посмотрел на меня. «Причем здесь истинная пара?» — поинтересовался он. «Мы же не оборотни?» «Вот я дура! С чего я вообще взяла, что это может означать истинную пару?» «Перечитала книг фэнтезийных, наверное?» «Я просто... Блин, блинский, что же мне ему сказать?» «Ты не помнишь?» «Не помню, но это неважно!» — отмахнулась я, выслушай меня, пожалуйста. «Сегодня ночью?» «Сегодня ночью произойдет нечто прекрасное». Улыбнулся милорд, снова привлекая меня к себе. «Нечто, что изменит не только нашу жизнь, но и жизнь всей Империи и Дальгерии». Развучало немного пафосно. Неужели он так по-особому относится к нашей первой брачной ночи? «Сегодня ночью действительно может произойти нечто важное» что может изменить всю жизнь империи. нейтон тебя хотят убить!» Я даже не успела дух перевести, что, наконец, сказала это, как раздался громкий, пронзительный, протяжный вой. Я испуганно вздрогнула, прижалась к груди супруга. Бусик тоже тихонечко завыл, вторя этому ужасному, проникающему под самую кожу звуку. Блондин застыл мраморной статуей. Его лицо мгновенно потеряло всю мягкость и игривость, которые я видела секунду назад. «Что это?» — шепотом спросила я, оглушенная кошмарным воем. «Прорыв!» — мрачно изрек супруг. «Какой прорыв? Я ничего не понимала. Трубу у них там, что ли, прорвало?» «Тени прорвали грань», — пояснил нейтон «Они пересекли границу». Мне от этой информации легче не стало. «Я должен идти», — сказал муж. «Но, Нейтан, подожди! Теперь уже я вцепилась в мужчину как за спасательный круг. Прошу тебя, не уходи. Нам обязательно нужно поговорить. Тебя хотят убить!» Серые глаза смотрели внимательно и серьезно. Милорд обнял мое лицо ладонями и твердо проговорил. «Катарина, меня всегда кто-то хочет убить. Не переживай. «И ничего не бойся, в замке тебе ничто не угрожает. Я скоро вернусь, мы обязательно поговорим». Он говорил, а я ему верила, но сердце предательски сжималось в груди, словно я стояла на краю пропасти. Причувствие кричало еще громче этого безумного воя тревоги, что нельзя Нейтану уходить, нельзя мне его отпускать. Супруг наклонился и поцеловал меня страстно, горячо, Волнительно и так сладко, что я сама подалась вперед, обхватывая его шеи руками. «Пожалуйста, умоляю тебя», — прошептала я, когда он нехотя отстранился от меня. «Вернись ко мне как можно скорее». «Обязательно», — ободряюще улыбнулся мне мой муж, окутываясь словно в плащ в клубящуюся тьму, а потом растворился в портале.